Глава 25. Промышленный район закончился, а мы продолжали ехать, ориентируясь по компасу. Мысли карта уверяла, что я нахожусь в пригородах, которые еще сравнительно недавно были селами и мелкими городками. Индустриализация привела к тому, что народ потянулся на заводы и фабрики. Власти понастроили общежитий, многоквартирных домов, Провели в обиталище миньонов дороги и окончательно поглотили островки экологического благополучия. Такси мчалось по однотипным микрорайонам, перемежающимся лесопарковыми зонами. Вскоре исчезли и эти островки цивилизации. Качество дорог ухудшилось, застройка стала малоэтажной. Я понял, что мы оказались в сельской местности. «Не нравится мне тут», — пробурчала огромбаба. Это еще почему. Женщина посмотрела на меня, как на идиота. Ну, мы же в Черемушках. Здесь всякая дичь творится, одни дегенераты кругом, алкашня. Я бросил взгляд на компас. Маркер постепенно начал смещаться к центру круга, значит, цель моего путешествия рядом. Притормози, попросил я женщину. Уверен? Дорога незаметно нырнула в лес. Сквозь просветы между деревьями я видел контуры большого особняка. При этом других домов в округе не наблюдалось. Отличное место, чтобы разместить филиал тайного общества. Вдали от посторонних глаз район непрестижный и с дурной репутацией. Полиция заезжает редко, да и клан не особо заморачивается развитием этой локации. Дом стоит на отшибе, никаких поселков рядом нет». «Новая мысль. Я отсюда не выберусь. Нет доступа к проводным телефонам, такси не вызвать. Своей машины у меня нет. Я не вижу поблизости автобусных остановок и железнодорожных станций». Пока я размышлял над этим дерьмом, машина урчала мотором на холостом ходу. Женщина нервно постукивала пальцами по баранке. «Сейчас я пойду общаться эм, со своими друзьями». Поворачиваюсь лицом к тетке. «Понимаю, ты боишься происходящего. Подумываешь, не сдать ли меня полиции. Этот шаг может показаться разумным. Но учти, ты не знаешь, кто я. Клановый, не клановый. Мистик или инквизитор. Давай предположим, что полиции я не боюсь. А вот шанс подзаработать ты упустишь». «Что тебе нужно?» Устало произнесла женщина. «Подожди меня здесь, я не хочу застрять в лесу». «Сколько?» «Вот это я понимаю, деловой разговор». «Сотка, ты получишь сто рублей сверху того, что я уже дал, если вывезешь меня отсюда и будешь держать язык за зубами. Если не выполнишь условия сделки, мой ясновидец отыщет твою квартиру. И поверь, визит тебе не понравится». Женщина обдумала предложение, взвесила риски. А если ты умрешь? Логичный вопрос. Я ведь и сам не знаю, чем закончится эта мясорубка. Дай мне час, не вернусь, уезжай без меня. Щека-женщина нервно дернулась. Ладно, по рукам. Хлопнув дверцей, я выбрался в Никопольскую стужу. Крохотные коробочки заводов, украшенные полосатыми трубами, торчали на горизонте, напоминая о близости мегаполиса. Шоссе, по которому мы приехали, заворачивало вправо и уходило прочь от владений черного ока. Чтобы добраться до особняка, мне нужно было протопать по узкой дорожке, кое-как очищенной от снега. Дорожка петляла среди деревьев, по краям ее высились сугробы. Рюкзак я оставил в такси. Тычковый нож в чехле был приторочен к моему поясу. Намотанную на кулак кусаригаму я держал в правой руке, компас в левой. Ветер, налетавший порывами в городе, утих. Я двинулся по тропе, вслушиваясь в звуки леса и не ослабляя бдительность. В любой момент на меня могли напасть как рядовые адепты общества, так и созданная оператором проекция. Металку с холодил пальцы даже сквозь ткань перчаток. Сомневаться в том, что логово культистов находится именно здесь, не приходилось. Поэтому я убрал компас во внутренний карман пуховика и перестал напитывать артефакт энергии. Деревья обступили траву со всех сторон. Чем ближе к дому я находился, тем больше проступало деталей. Двухметровая кирпичная стена... Видимое отсутствие ворот и калитки, высаженные по периметру туи, навороченная конфигурация крыши. По моим прикидкам, особняк достигал трех-четырех этажей в высоту. Но мне почудилось, что за изломом крыши есть еще что-то. Объемное, круглое, выпуклое. Дирижабль. Когда до забора оставалось метров двадцать, я услышал яростное рычание и лай. Повернул голову вправо. Ко мне прямо по сугробам мчались немецкие овчарки. Целая стая, пять или шесть особей. Воевать с овчарками бесполезно. Боевые псы быстрее, сильнее и выносливее человека. Конечно, если бы я заранее побеспокоился о тяжелых доспехах. Но я не побеспокоился. Да и расходовать попусту энергию ки желания не возникало. Я ломанулся к забору по сугробам, прошел через кирпичную кладку, но вернуть себе материальность не успел. В меня тотчас полетели стрелы. Вот это уже серьезно. Кодекс инквизиторов гласил, что любое оружие, убивающее противника на дистанции свыше 10 метров, запрещено. Арбалеты, луки, катапульты, прощи, пневматика и огнестрел. Все отправляется в топку. Те, кто хранит лук со стрелами, рискуют нарваться на редактирование судьбы. Дистанция уверенного поражения противника ножом 5-6 метров. 10 метров прописали в кодексе лишь по одной причине. Одаренные бойцы физически превосходят простых смертных. Мета, например, разозлившись, способен и на 12 метрах вогнать вам клинок в глаз. Кинетики и не такое вытворяют». Странно, что в список запрещенки не попали копья. Прогнило что-то в датском королевстве. Две или три стрелы прошили меня насквозь и отскочили от ограды. Уплотнившись, я побежал к дому, отметив позиции стрелков. Один человек на лоджии третьего этажа, двое на крыльце черного хода. Увидев, что лучники натянули тетивы и прицелились, я вновь сделал себя проницаемым. За оградой бесновались собаки. Шорох оперения. Стрелы со свистом пролетели сквозь и мимо, нырнув в сугробы. Не сбавляя темпа, я раскрутил цепку с развернулся вокруг собственной оси и в прыжке завершил оборот, вычерчивая широкую окружность острием серпа. Лезвие резануло по горлу одному лучнику и оцарапало плечо второму. На следующем обороте я пригнулся и отхрена камой ногу упырю чуть ниже колена. Первый лучник уже булькал и хрипел в розовом снегу, второго я добил грузом в голову, и тут же проник в дом, не заморачиваясь запертой дверью. Тихо. Я ожидал чего угодно головорезов с самострелами, бешеных псов, мечников-берсеркеров, осточертевшую проекцию а дом встретил меня тишиной. На верхнем этаже засел лучник, и его надо бы ликвидировать, но я пришел сюда по другому вопросу. Мне нужен оператор. Женщина-ясновидец, за голову которой убыток платит баснословные деньги. Подтягиваю и скручиваю цепь. Сверяюсь с компасом. Точка вновь прилипла к дальнему краю обода, удалившись от центра. «Что означает смещение проектора?» «Куда?» «Сучка у главных ворот засела?» «И тут меня накрывает инсайтом». «Приближаясь к особняку, я видел очертание дирижабля». «Сравнительно компактное очертание». «Это частный корабль, а не боевой или пассажирский цепелин повышенной грузоподъемности». «Руководители ячейки сваливают вместе с ясновидящей». «Нет времени размышлять». Я сорвался с места на бегу, пряча артефакт в карман, пересек обшитый деревянными панелями холл, просочился сквозь парадную дверь и оказался в тени каменного портика, подпираемого массивными колоннами. Дирижабль был припаркован на расчищенной от снега площадке, чуть в стороне от подъездной дорожки, связавшая особняк с воротами. Гондола с плоским дном была рассчитана на посадку в любых условиях, так что в причальной вышке аппарат не нуждался. Пандус убрать не успели, но я заметил признаки спешного отчаливания. Гул работающих в холостую моторов, скрывшаяся в проеме люка женская фигура. Подступы к цепелину охраняли мечники с лицами, скрытыми под маской. Черные овалы, повторяющие контуры головы, Узкие прорези для глаз и символ черного ока на лбу. Белый треугольник с заключенным внутрь зрачком. Мечники носили серое пальто, под которыми поблескивали кольчужные кольца. Вздохнув, я спустился со ступенек и размотал цепь. Нужно разделаться с ублюдками быстро, иначе команда успеет задраить люк и поднять дирижабль в воздух. А летать я пока не научился». Мечники синхронно шагнули вперед, увеличивая дистанцию между собой. Перехватив цепь посередине, я начал разгонять фланкировку, препятствуя дальнейшему продвижению врагов. Пара восьмерок и резкий выброс шарика в голову ближайшего молодца. Мечник уклоняется, а его напарник тут же бросается в атаку. Я примерно этого и ожидал. Сделав клинок оппонента проницаемым, я пропустил его через себя, на возврате цепи перевел груз в новое вращение и следующим выстрелом раздробил колено уклониста. Мужик споткнулся и упал в снег. Выбив меч из его руки, я нежно провел камой по горлу неудачника и развернулся, чтобы встретить второго врага. «Вовремя! Острие меча едва не пробило мне грудь». На автомате разворачиваю корпус, пропуская бойца мимо, и ныряю под руку. Хмырь попытался достать меня на возврате. Шустрый паренек. Именно паренек. На вид моему врагу было лет девятнадцать. Растянул цепь вправо, блокируя повторную атаку, и рубанул врага коленом по ребрам. Хоть бы хны, еще и улыбается. Делаю себя проницаемым, шагаю сквозь врага, Падаю на колено и, не глядя, загоняю парнишки серп в икру. Вырываю, уклоняюсь от меча, перекатившись по снегу, разворачиваюсь через колено и запускаю груз. Шипы врезаются в пальто и проминают кольчугу. Возврат, раскрутка и захлёст руки с мечом. Рывок вниз, перехват кисти рукой, тычок камой в шею. Враг оседает на землю. Бегу к дирижаблю. Пандус уже подняли, люк задраили. Гондола начала отрываться от площадки. В прыжке я пробил перекрытие и оказался в тесном тамбуре. Здесь меня подстерегала проекция. Девка с сточертевшим лицом пошла в атаку, орудуя мечами-бабочками. Вы только посмотрите на сучку. Для тамбура весьма неплохо. Став проницаемым, ныряю в переборку. Раскручиваю каму и вычерчиваю широкую дугу на уровне живота, протаскивая цепь с серпом сквозь переборку. Возвращаю оружие, делаю два шага вперед и оказываюсь в тамбуре. Проекция в прыжке с разворотом обрушивает на меня бабочку. Встречаю проницаемостью, массивный клинок не причиняет моей шее вреда. Отпрыгиваю, рву дистанцию, восстанавливаю материальность». Пригнуться, выбросить цепь, описать широкую дугу вдоль палубы. Мне удалось захлестнуть ногу проекции. Рывок на себя. Женщина падает, из обрубка хлещет кровь. Удивительно, но при жизни эти твари даже кровь имитируют, подумал я, проламывая грузом переносицу вражины. Существо все еще дышало, когда я вышел из тамбура в узкий коридор. Белая кожа. Деревянный настил, ковровая дорожка. Пара дверей с каждой стороны, трап в дальнем конце. Я двинулся к трапу, врубив сверхвосприятие. Три каюты оказались пустыми, в четвертой сидела женщина, которую я искал. Шагаю через переборку. Ясновидящая поворачивается ко мне во вращающемся кресле. Женщина — точная копия своей проекции. Только в свитере, джинсах и зимних полусапожках, под которыми скопилась грязь. Значит, недавно перебежала на борт, не успела разуться. Лицо не агрессивное, скорее уставшее. На заднем фоне письменный стол с уже знакомым тубусом на подставке. Проектор напоминает телескоп, только без треноги. Артефакт ориентирован строго вверх, как заводская труба. От него исходит мягкое голубоватое свечение. В глазах оператора страх. Чщ! успокаивающе произнес я, кто управляет дирижаблем? Взгляд женщины метнулся влево, а вслед за этим метнулась рука. Пальцы заскребли по столешнице, тщетно пытаясь ухватиться за рукоять условного ножа. Оружие утратило плотность, и лицо оператора перекосилось от злобы. Не прокатит, улыбнулся я. — Повторяю вопрос. — Виктор. Голос у ясновидящей был тихим, невыразительным. — Наш стрип. — Кто? — переспросил я. В голове мелькнул образ девушки с голыми сиськами у пилона. — Старшая рептилия, — пояснила оператор. — Ясно. Вот откуда взялась иерархия тварей. Где рубка? — Наверху. — Кто-нибудь еще там есть? Женщина покачала головой и начала оправдываться. «Послушай, я правда не хотела. Мне приказали!» Серп оборвал жалкое блеяние. «Знаете, очень удобно создавать свою проекцию и отправлять ее на убийство другого человека. Ты же не встретишься со своей жертвой лицом к лицу. Не заглянешь в зрачки, расширенные от ужаса. Не почувствуешь, как клинок проворачивается в животе, Да и запаха крови, скажем откровенно, не учуешь. Это можно сравнить с компьютерной игрой или походом в кинотеатр. Но ты убиваешь, несешь смерть. Просто предпочитаешь делать это из безопасного укрытия. Время безопасности прошло, — сказал я, потянув на себя цепь. Булькая и хватаясь за горло, женщина упала на ковер. Смотав цепь, я отправился к столу. Перешагнул через конвульсивно дергающееся тело, протянул руку и прикоснулся к проектору.